Триста сорок декабрь двадцать первый. Ты меня призови, и приду на зов твой. Всем сердцем зови, и радость моя не от мира сего. Ты плохой советник, советы текут о себе. Горные вершины хранят прану тебе нужную, даже стремление к ним помогает. В скобках параграф шестьсот двенадцатый, беспредельность, часть вторая. Все отдается другим. Всем страхам дают полную возможность выявить их несостоятельность. Мысленное приобщение к нашим высотам уже дает заряд пран. Лицезрение — величайшие достижения. Стали народы Земли на защиту себя. Эту фразу записал во сне. Затем проснулся и вспомнил, и записал уже в действительность. Суэцкий канал орбита действий и заботы. Там наша рука, — горит слово неугасимое, — свобода, и мы победим. Мы везде боремся и побеждаем. Разваливается мир старый.